Командир дивизии СС Тотенкопф, группенфюрер Эйки, Северо-Восточный Пушкинский гор. Греон Хунд! Командир дивизии СС мертвая голова только бессильно ругался, с нарастающей злобой смотря в голубое небо, по которому плыли стройные девятки русских бомбардировщиков. Как назло! мистер Шмидт, и ушли! а на смену новой восьмерка истребителей еще не прилетела. Да и вряд ли смогли уберечь комрадов от будущей бомбежки. Русских крыс, знакомых по кинохронике Испанской войны, было втрое больше. Эти лобастые бипланы, и монопланы сновали по летнему небу как хозяева, третий день безжалостно штурмуя его несчастные автомобильные колонны, то и дело застревавшие на местных дорогах, проложенных среди болот. Страшно даже представить, что будет здесь твориться после хорошего ливня, даже если сейчас среди жары приходится чуть ли не на руках вытаскивать машины, потому что на дороге, вернее, на том, что так называется, зловонная, мерзкая, гнусно-чавкающая под кожаными сапогами жижа. Алярм! Эсэсмены разбегались по сторонам, ища укрытие. Слишком лакомой и желанной добычей для Мартин-бомберов выглядела вытянутая среди леса колонна автомобилей, которую не смогли скрыть густые кроны деревьев. Сам Теодор Рейки присел на краю воронки, четкого следа от вчерашней бомбежки передового полка дивизии. На землю посыпались бомбы, много, ужасающе много черных капелек сорвалось с бомболюков и полетело вниз. От первого взрыва неподалеку генерал-СС швырнуло вниз, и он чуть не захлебнулся в вонючей жиже, а вокруг все гремело и гремело. Такого бесчинства русской авиации не было с первого дня войны. Ах, как все хорошо начиналось! На шестой день войны немцы были в Двинске, на десятый вошли в Ригу. Казалось, что эсэсовцы, истинная элита арийской расы, так и будут катить по пыльным дорогам до площадей Петербурга, а их будут осыпать цветами восторженные литовцы, латыши и прочие эстонцы, что издревле служили верными рабами немецких рыцарей из Тевтонского ордена. Но прошел июнь, с первых дней июля началось непонятное. Один полк дивизии группенфюрер Рейхи бросил на опочку, а с главными силами вместе с армейской инфантерией принялся штурмовать укрепление линии Сталина с Себежем, которые успели занять русские. Потери оказались неожиданно тяжелыми. Свыше тысячи комрадов было убито и ранено. Неудивительно. Бетонные доты приходилось взрывать один за другим. Огонь из пулеметов убийственен. Гарнизоны дрались со стервенением. Эсэсовцы, и так благодушием не отличавшиеся к пленным славянским рабам, скловенам, озверели. Когда русские новобранцы двух дотов сдались, поверив обещанию, что им сохранят жизнь, Этих глупых желторотиков построили и покосили из пулеметов. И сфотографировали место казни, чтобы знали, что так будет с каждым, кто дерзнет сопротивляться победному шествию арийцев. За казни получил устное взыскание. Фото достались противнику трофеям, и их сразу размножили, отпечатали во всех русских армейских газетах. Это сослужило очень плохую службу. После долгого марша от Себежа к острову где вроде ожидался прорыв русского фронта. С эсэсовцами уже дрались с невиданным прежде ожесточением. Взять здешние русские доты не удалось. Большевики сопротивлялись фанатично, в плен не сдавались. Раненые подрывали себя гранатами. Кончилась прогулка, пошла бойня, называемая мясорубкой. Вывод дивизии из боя Эйки воспринял с нескрываемым облегчением. За два дня боев его дивизия потеряла куда больше парней, самых лучших из охранников концлагерей, среди которых проводился отбор в АФНСС, чем во Франции и в других походах, включая и Себеж, вместе взятых. Когда 22 июня вступили в Россию, было почти 18 тысяч камрадов. Сейчас в строю и 15 тысяч не наберется. Страх наводили тысячи мелких русских стрелков, буквально охотились за немецкими солдатами и их артиллерия, что днем и ночью короткими огневыми налетами не давало часа передышки. Не жалели снарядов, всячески досаждали. А про пулеметный огонь теперь и вспоминать не хотелось. Русские Максимами, казалось, натыкали все пространство, как дикообраза иглами. Так что выход из сражения после неудачного штурма показался всем спасительным только поначалу. Но теперь эсэсовцы ворчали. Бестолковость командования группы армии «Север» начала раздражать. Как это понимать прикажете? От себя же их выдернули и направили к острову, в состав 56-го моторизованного корпуса, который до того сам наступал здесь своими двумя дивизиями на Пушкинские горы и опочку. А теперь корпус перебрасывают обратно, поменяв частям направление ударов. А ведь на каждом километре марша виднелись следы прохождения здесь раньше 8-й танковой дивизии, утонувшие в болотах машины, Островы сгоревших опелей на обочинах и в кюветах напоминали о нападениях партизан, которые, подобно комарам, так и кишели в местных топях. Немногие селения были сожжены большевиками, а в редчайших домах, что иногда попадались по пути, эсэсовцы категорически отказывались ночевать. Полчища оголодавших клопов ненасытно терзали уставших арийцев всю короткую ночь. Пришлось самим сжигать проклятые лачуги, чтобы хоть как-то утолить закипевший гнев. «Группенфюрер, тебе нужно посмотреть самому!» Эйки внимательно посмотрел на штурмбанфюрера Крауза, офицера штаба, зная, что тот отвлекать на пустяки не станет. Идти пришлось недолго. Налет прекратился, и везде слышались стоны и проклятия раненых и живых. Мертвые, как известно, молчат. И вскоре Эйки увидел картину ада. Дикие вопли заживо сгоревших людей потрясли его огрубевшую душу, привыкшую спокойно взирать на смерть во всех ее обличиях. Когда бомбардировщик загорелся, то пилот либо умышленно, либо случайно направил самолет на колонну и угодил прямо в бензовоз. Топливо окатило парней, что спрятались в яме. Их там всех сожгло сразу, а тех, кто уцелел от взрыва, забрызгало горящим бензином. Эйки и так все понял, с содроганием, смотря на хрипящие, изувеченные тела пяти эсэсовцев, возле которых стоял врач. «Обер Артс», — негромко произнес, вроде как выразив свои мысли вслух, «Они умрут в течение часа. У меня уже нет морфии, чтобы облегчить их муки». Крауза, прояви милосердие. Они не в силах просить о дружеской услуге. И это наша обязанность», — спокойно произнес Эйки и через несколько секунд раздались выстрелы из парабеллума. Крики и стоны оборвались. Сам группенфюрер только сжал кулаки. Зверства русских поражали. На выручку его избиваемых парней прилетела восьмерка Шмитов. Два из них были сбиты еще до схватки, свалившимися со стороны солнца остроносыми истребителями. И тут же, как ему тогда показалось, позорно удравшими. На храбрых немецких летчиков, что отчаянно попытались атаковать русские СБ, сразу набросились два десятка русских крыс. Началась жестокая свалка, жуткая круговерть. Трое были сбиты, хотя сумели поразить их 16 Перевес стал у врага подавляющим. Эйки видел, что местеры круто пошли наверх. Крысы тут же отстали, им не хватало скорости. Но со стороны солнца опять свалилась четверка коршунов. И два БФ-109 тут же окутались дымом. А потом началось страшное. Спокойно, как на стрельбище. Русские бипланы расстреляли спрыгнувших на парашютах германских летчиков. Всех, кто в тот момент спускался под белыми спасительными куполами. И прошлись еще раз над колонной, стреляя из крыльевых пулеметов. Хорошо, что реактивных снарядов, что оставляют дымный след и взрываются с ужасным грохотом, у них не осталось. Потратили еще при первой штурмовке. Кто-нибудь из русских летчиков выпрыгнул с парашютами? Из СБ вывалились трое, как только тот пролетел над болотом, ближе к реке. А пилот их крысы болтается на дереве. Камрады его еще в воздухе из винтовок изрешетили. Эйки посмотрел на белый купол, что зацепился за верхушку высокой ели. На стропах ниже покачивалось тело русского летчика. Затем посмотрел в сторону Великой и вздохнул. Преследовать уцелевших пилотов врага в той болотистой пойме было бы неосторожным делом. И не партизаны угроза, а трясины, что могут встретиться на каждом шагу. Жаль, конечно, но парням не утолить справедливую злость. Придется им немного подождать. Подсчитать потери, оказать помощь раненым. Освободить дорогу от сгоревших автомобилей и двигаться дальше отдал приказ Эйке и пошел к своему штабному хорьху. Задержки в пути его порядком бесили. А ведь здесь, похоже, и попал в засаду штаб 56-го корпуса. Два русских пушечных броневика обгорели так, что на них не осталось ни малейшего следа краски. Еще пара остовов от небольших грузовиков на две оси, еще один, но уже трехосный, чуть в стороне, на пригорке. Везде лежат пробитые пулями русские каски, искореженное оружие разбросано вокруг, винтовки, ручные пулеметы. У неглубокого окопчика разбитый станковый пулемет на колесиках. Везде белеют огрызки костей. Видимо, зверье пировало на месте боя. Да и кто из немцев будет хоронить большевистских партизан? Эйки быстро прикинул. Русских было не больше взвода с усилением. Но вот бойню они учинили страшную. Полтора десятка автомобилей навечно застыли, сброшенные с дороги, изувеченные пулями и осколками. Снаряды раскурочили моторы, иные дотла сгорели. Победа над Иванами досталась дорогой ценой. У пз 38 т сорвана взрывом башня, отброшена в сторону, видимо, детонировал боекомплект. Второй скорбно встал рядом обгоревшей тушей металлолома, Чуть подальше, на металлическом ободе колес, броневик из разведывательного батальона, тоже сгоревший. Тонкий ствол эрликона уставился в небо. Жуткая картина побоища, что устроили от силы полсотни коммунистических фанатиков. Тут и пленили нашего командира корпуса Манштейна. Пробормотал Эйки и посмотрел на длинную шеренгу холмиков, возле которых валялись березовые кресты и германские каски. Сохранился стоя только один, на нем висела картонка с нанесенной углем, коротковатой надписью. Группенфюрер подошел ближе, его эсэсовцы уже втыкали кресты в могилы. 37 немцев погибли в учиненной красными бойне. А значит, больше сотни германских солдат еще и ранено, если обычные для войны пропорции брать. И сколько их еще умрет на койках в госпиталях? Слишком высокая и непомерная плата за два броневика и несколько десятков партизан. Подумав про последних, Эйки посмотрел на темную стену хвойного леса, застывшую за болотистой равниной, покрытой чахлыми кустами, и тут же посмотрел на небо. Растянувшаяся посредине широкого чистого поля колонна была отличной целью для вражеской авиации, как для партизан. Но, видимо, повезло. Крыс в воздухе не наблюдалось, как и фронтиньеров, А то бы те давно начали стрелять. «Группенфюрер, красные кресты свалили, сейчас обратно поставим. И надпись они сделали, мерзавцы!» В частях СС обращались всегда по-товарищески, только на «ты» между собой. Недаром в вермахте их называли «комрадами». И даже «гер», то есть «господин», уставной в армии, у эсэсовцев не прижилось. Именовали сразу по званию. Это, а также и многое другое, обеспечивало невиданную прежде в мире спайку офицеров и солдат, делает дивизия СС страшным противником для любого врага. Они обвинили солдат-фюрера в нарушении расовых законов Рейха. Я знаю это русское слово, мне однажды показали его написание. Оно у них обозначает гомосексуалистов. Даже так? Идиоты. Тупые кретины. Эки с презрением сплюнул и тут же краем глаза уловил далекий блеск под лапами ельника. Это приходилось видеть не раз. Так бликует под лучом солнца оптический прицел на винтовке. Или бинокль. Но группенфюрер уже не рассуждал. Прыгнул за капот автомобиля, громким криком предупреждая своих комрадов о притаившейся опасности. «Ахтунг! партизаны! Выстрелы снайперов, а вслед за ними и длинная пулеметная очередь, сразу сказали о том, что идет подлая война. Ничком без звука упал на дорогу офицер-переводчик. Истошно взвыл водитель. Попадали в траву эсэсовцы, тут же открывшие ответный огонь. Партизаны преуспели. Трассирующие пули прошили грузовик крест-накрест, попали тому в полупустой бензобак. Пары топлива сразу же рванули. Машина зачадила дымным пламенем. И стрельба из леса тотчас прекратилась. Вряд ли партизаны были убиты. Скорее, они отошли, добившись небольшого успеха. Так всегда поступают. И Еки тут же громко отдал приказание. «Грузовик убрать с дороги! Свалите его! Потери подсчитать! А колонне двигаться дальше!»